Эдвард Булвер -Литтен. «Лицом к лицу с призраками». Один мой приятель, человек просвещенный и философ, как-то раз сказал мне полушитя полусерьезно. Представь себе, я недавно обнаружил прямо посреди Лондона дом с привидениями. В самом деле? С самыми настоящими привидениями? Этого я тебе не могу сказать, знаю только одно. 6 недель назад мы с женой искали себе жилище. Мы проходили по одной тихой улице и увидели в окне объявление –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 А старую канонку нашли в постели мёртвой с широко раскрытыми глазами. Поговаривают, что её придушил дьявол. Ну и ну. А кто этот мистер Джонс, хозяин дома? Да. Где он живёт? На Гроунер-стрит, номер 16. Кто он, чем занимается? Ничего особенным, сэр. Он просто одинокий джентльмен.